Осталось 300 метров, возможно, чуть больше. Последний путь, отрезок пути, последние 300 метров. Сразу от ворот, прямо, затем у второго пересечения, направо, мимо воинского мемориала, мимо сложенной из желтого кирпича ограды. Отсюда дорожка пойдет чуть вверх, на косогор, к скособоченным от ветра соснам. Номер 2027. Место в строю усопших. Но это все случится позже, часом спустя. А пока кортеж. На треть только из черных машин. А там уже без разбора, как попало. Синие, бежевые, белые, зеленые. Цвета морской волны. Цвета корида москвичи, волги, жигули, мешанина марок, отсеченная от общего потока крикливым милицейским мерседесом, послушно возьмет влево, скатится сначала в низину, а затем начнет карабкаться на косогор, вытянется на всю его длину и станет змеиться, повторяя виляющий рисунок дороги. У кладбищенских ворот — Не нарушая строя, Кавалькада послушно замрет. Настоятель кладбища, или как их там называют теперь, промелькнет за воротами и застынет в ожидании и любопытстве. На ворота накатится лишь один автобус, и тогда, сторож ли, настоятель ли, человек в непомерно длинном халате кинется вперед и, воздев руки не то в молитве, Не то в попытке удержать автобус, выскочит за ворота, загородит их собою и будет так стоять, изваянно и неприступно. От резкой остановки люди в автобусе качнутся, продолжая его движение, затем откинутся назад и тоже замрут, уставившись в решетчатые кладбищенские ворота и на человека, словно бы распятого на них. И в глазах их, невидящих и выплаканных, ничего не угадаешь, кроме непроходящей скорби и смирения. Распорядитель похорон волнуется больше других, он все делает, чуть опережая собственные мысли, побуждения, и оттого выглядит суетящимся и чрезмерно нервным. Он не идет, а подбегает к воротам. И еще не достигнув их, на ходу начинает что-то втолковывать человеку, преградившему путь, размахивать руками, устремляя их куда-то назад, словно призывая в свидетели ту, другую жизнь, от имени которой ему доверено говорить, и которая в нетерпеливом напоре застыла у кладбищенских ворот. Речь идет о разрешении. Разрешение получено. Но получено в последний момент. И человек, обремененный обязанностью доставить это разрешение сюда, должно быть, что-то напутал, не туда поехал. Не всякий и знает, где оно есть. Не то Покровское, не то Петровское кладбище. А без разрешения нельзя, не положено. Родиться можно, так вот взять и родиться без договоренности. А умереть? Нет, умереть — это еще полдела, этим не удивишь. Где похорониться? Вот вопрос. А так умер, и все, мгновенность какая-то. Человек с выцветшими глазами все понимал. Он даже сочувствовал. Когда же лицо, ответственное за похороны, не выдерживало, начинало кричать... Этот странный человек делался удивительно спокойным и начинал корить распорядителя, неспешно выговаривая ему. — В суете тонем, все наскоком, все как-нибудь. Скорблю вместе с вами и верю вам, но без разрешения не могу. И в развернутый документ, которым распорядитель махал перед собой, человек смотрел вяло, без интереса. «Не кощунствуйте?» — увещевал человек. «Не передо мной провинность совершаете, перед усопшими?» Здесь кричать не положено. «Ну как мне вас убедить? Лично Егор Егорыч разрешил!» «Уважаю», — соглашался человек, — «но без документа не положено». Еще какое-то время спорили, а машины, нарушив строй, уже выруливали на бугристую неухоженную площадку прямо перед кладбищенскими воротами. А к самим воротам шли люди, которых привезли эти машины. Они еще не знали, по какой причине задержка и что случилось, но раздраженные заранее смотрели на часы, выискивали глазами того, кому положено высказать свое раздражение и кого можно было обвинить в этом раздражении я не заметил, как оказался в середине немноголюдной толпы, скорее похожей на группу замыкающих или идущих впереди, но никак не на всю толпу, так зримо соответствующую количеству прибывших машин, способных вместить людей во много раз больше. И люди, почувствовав это несоответствие, стыдились его, спешили отделиться от машин, слиться с толпой уже идущих в кладбищенские ворота или выходящих оттуда, убеждая кого-то и себя, убеждая, еще подъедут, прибавится народу. И несуетное усердие распорядителя похорон, и даже вид надвигающейся толпы, соединившей в себе предшествующих и последующих, смутило кладбищенское лицо. Да что там толпа? Толпы нет никакой. Это вновь прибывшие различия не видят, а ему положена служба. Разве ж это толпа, и идут неплотно, независимо друг от друга, без торопливости, без тесноты. Такие и ругаются не хором, не в общий голос, а каждый за себя, однако зло и цепко. Но в чем там дело, наконец? Топтание на месте уже и раздражало порядочно ожидавшие запрокидывали головы, желая разглядеть причину задержки и человека, который осмелился, которому еще надо что-то объяснять, из какого он мира. Встретить обязан, проводить обязан. Они не ругались, не размахивали руками, мрачнели лицом и, чуть насупившись, выставив вперед плечо, закрывались от ветра. Называли фамилии тех, кому положено позвонить, а те, в свою очередь, позвонят еще кому-то, и уж тогда эта призрачная преграда в лице человека не из их мира рухнет раствориться. Видимо, в перечислении названных имен он, служебное кладбищенское лицо, услышал фамилии ему знакомые и то, как назывались они скороговорочно, без почтения. Смущение блюстителя кладбищенских порядков было крайним. Он заколебался, выжидательно посмотрел на ответственного за похороны. Ему тоже хотелось отступить с достоинством. Распорядитель мог бы догадаться и попросить его еще раз. Но вместо этого он нервно протирал очки, дул на них, снова протирал, никак не решаясь их надеть и увидеть привычный мир, в увеличенном и более отчетливом рисунке. В своем сознании он уже завершил обряд похорон, и сейчас с опережением переживал те неприятности, что обрушатся на него завтра. Ему не простят этой нелепой задержки. Никто не станет разбираться, повинен он в том или не повинен. Выговорят, устыдят, и не просто устыдят памятью покойного попрекнут. Зная наверняка, что именно этот упрек доставит ему нестерпимую боль, его не накажут, ограничится разговорами, и начальство в своем назидательном порыве даст ему понять, что отныне нет человека, который бы, очертя голову, ринулся на его защиту. Этот человек похоронен, потому и выговорят присутственно а не с глазу на глаз. Распорядитель, наконец, справился с очками, надел их, и тотчас его лицо стало агрессивным и непримиримым. «Где тут у вас телефон?» — спросил наобум, спросил раздраженно. Звук хрустящего гравия был неприятен, отзывался судорожным ознобом в спине. Служебное лицо, поняв, что большего ждать не приходится, И просить распорядитель еще раз не станет. Подавила скандальное желание воспротивиться, сказать, что нет телефона. Обиженно надула губы и так, чтобы слышали стоящие рядом, сказала громко на досадливой обиженной ноте. «Ладно уж, везите». И чтобы досадить распорядителю за его несообразительность, добавила речитативно. «Не вам уступаю». Покой их от скандала уберечь желаю, от крика злобливого. Проезжайте. Руки распорядителя взметнулись, что должно было выразить его возмущение. Однако хранитель кладбищенских устоев опередил его и уже озлобляясь не на шутку пригрозил. И не кричите боли, а то передумаю. Наша нерасторопность, забывчивость. Нам жить! Нам страдать. Везите. Автобус въехал на территорию кладбища. лязгом поднялась тяжелая дверь, подкатили тележку. И группа людей в серых спецовках стала принимать на себя гроб. Люди морщились всякий раз от скрежета, который издавал он, задевая неровный, обитый железным листом поддон автобуса а рядом другая группа суетилась с венками, разбивая людей попарно. Венки были тяжелые, словно каждый из них нес в себе значительность учреждения, которое сочло необходимым, возможным, обязательным. «Пошли!» — сказал кто-то. И было непонятно, откуда выплеснулось это печальное «пошли». То ли на самом деле пошли и стоящие сзади, приподнявшись на цыпочке, заметили движение. Или это «пошли» явилось оттуда, спереди, от ворот, как команда следовать за собой. А может быть, почувствовав напряженность молчаливого ожидания, кто-то щел нужным успокоить, предупредить. Мол, еще какие-то минуты, и вся суетная неразбериха упорядочится, сгладится. И непременно пойдут. Людской черед качнулся, стал менять очертания, плющиться и растягиваться в стороны. И если нельзя было идти вперед, шли вбок, ближе к кладбищенской ограде. Действительно пошли, не скоро коротким шагом двинулись. Был ли покойный моим другом? Мы числились ровесниками. А в нашем возрасте поздно заводить друзей. Надо чему-то уступать, менять привычки. Это требует усилий, снашиваются и без того сносившиеся нервы. Махнешь рукой, а пусть будет так, как есть. Не враг, уже хорошо. Можно сказать и так, мы могли бы стать друзьями, но не стали, не успели. Мы боялись. Мы слишком нравились друг другу, слишком симпатизировали. Нас страшило сближение, возможность узнать больше, чем видится на расстоянии. Пусть небольшом, но все-таки расстоянии. В нашем возрасте разочарование ранит особенно больно. Нет, я не старик. По крайней мере, мне хочется так думать. До сорока возраста не ощущаешь. После сорока трезвеешь скоропостижно, и прожитая жизнь обретает физический вес. Нам хотелось стать ближе друг к другу. Мы часто перезванивались, и наши телефонные разговоры были долгими. Мы радовались случайным встречам, а наши встречи, как правило, были именно случайными. И хотя мы безоговорочно растягивали их, нас это утешало слабо. И всякий раз, прощаясь, один из нас с легким заиканием произносил сакраментальную, устремленную в вечное завтра фразу «Надо бы встретиться!» И ответное согласие лишь прибавляло оптимизма «Надо бы!». Сейчас в многолюдном опустении я повторяю этот нацеленный на конкретное желание и вдруг утративший смысл призыв «Надо бы!». Расхожая формула жизни. Вроде такой уж сверхсрочной обязательности нет, а потребность, желание, отношение свое зафиксировать необходимо. Удобная формула. С ней ты всегда в активе. Где встретиться, когда, зачем? Никаких уточнений. Так с усталостью и доброжеланием надо бы. Мои слова не могут стать упреком. Да и что ему теперь упрек? Он боялся оказаться навязчивым, обременительным. Он отдавал инициативу в мои руки. А я соглашался, спешил заверить его. «Конечно, надо, обязательно надо. Без суеты, — уточнял я, — вне наших административно-общественных забот, вне наших кабинетов, просто ты и я». И мы уже не могли остановиться, словно бросались в объятия друг другу, рождались идеи, вспоминались ситуации, люди, все без разбора. Ведь нам есть о чем поговорить, есть. Наши услуги друг другу были незначительными, скорее приличествующими интеллигентным людям. Мы боялись затруднять друг друга, а если и случалось помочь? то беспокойство прочно поселялось в душе каждого из нас. И вряд ли, скажу уверенно, что это будоражилось, искала выхода наша доброта. Нам непременно желалось совершить ответное действие, какой-то неотступный испуг оказаться в должниках. Ведь мы собирались стать друзьями, и никому из нас не хотелось, подумав об этом сделать следующее движение мысли — признаться в выгодности нашего союза. Невыгодности вообще, последнее справедливо и разумно наверняка, а большей выгодности для кого-то из нас двоих. И мы с редкой въедливостью сравнивали наши даже незначительные услуги, желая того лишь, чтобы они были примерно равными. Иначе покой оставлял тебя, и ты в панической спешности искал возможность оказаться полезным, страшась постоянно лишь одного — быть понятым, угаданным в своем желании. Боязнь быть понятым прямо-таки преследовала нас. Слова, поступки, его или мои, переставали быть просто словами и поступками. В них непременно выискивался иной смысл, конечно же, скрытый, закамуфлированный, который положено распознать и прочесть. И я уже иначе вел себя при встречах, иначе смотрел ему в лицо, иначе оценивал движения, жесты, даже жалобы на нездоровье воспринимал как стыдливый намек на навязчивость, не улавливал в них желание услышать сочувствие сверстника, и, судя по всему, тоже не очень здорового человека. Сматривался, долбил, прощупывал его лицо взглядом, признавал в нем не столько черты знакомые, но и скрытность тоже. Мрачновато задумчивое, обрамленное пышноволосой сединой, благородно состарившееся лицо, когда атрибуты моды, породистые баки, чуть обвисающие усы, и волосы, длинно стриженные навалом на лоб, вдруг превратили лицо красивого и сильного, физически сильного человека в красивое лицо человека, уже прожившего долгую жизнь. Необъяснимое движение по прямой, без промежуточных станций, без замедления хода. Жил, как жил, не старее, не тяжелее, красивый, молодой, сильный со своим сипловатым баритоном, казалось, он будет таким вечно. И подишь ты, сразу стал старым, по-прежнему красивым, но старым человеком. Удивительное лицо, хмурое, с глубоко скрытой азиатчинкой, что с возрастом стало заметнее, отекшие веки чуть сузили глаза, и еще усы, обвисшие и седые. Добавили сходство. На этом лице, похожем на изваяние, иногда вдруг дергалась щека, и тогда глаза, готовые принять радость, гасли мгновенно. Оставался видимым лишь отблеск невозникшей улыбки. Мол, тебе нравится рассматривать, бог с тобой. Этой усмешкой он выказывал и сочувствие собеседнику, и свое превосходство над ним. Он никогда не начинал разговора первым, смотрел лукаво и настороженно, в зависимости от настроения, и ждал, словно желая убедиться, насколько полезно собеседник распорядиться инициативой в разговоре, которую он так легко уступил ему. Но мы-то с ним хотели войти в нашу дружбу на равных, без превосходства, не обременяя дружбу а лишь позволяя ей совершить единственное и самое главное — зафиксировать наше духовное единение и отныне жить в расчете, что оно существует. Он многое мог, он был влиятельным человеком. Даже в его затворничестве угадывалась молчаливая сила. Ее сторонились, брали в расчет. Процессия двинулась. Последние триста метров, вздохнул кто-то за моей спиной. Я оглянулся. Это был жилистый, непривычно подвижный для своего возраста человек. Сутулый, лысоватый, он заваливал голову чуть на бок, и было непонятно, привычка это или следствие контузии, нездоровья. В такой момент он делался похожим на петуха. Один глаз был прищурен, отчего на лице даже в столь скорбный момент сохранялась гримаса скрытого ехидства. Видимо, он ждал моей реакции. Но я лишь оглянулся на реплику. И он поймал этот момент, спешно забормотал, адресуясь только ко мне. — Знаю, знаю, знаю. Вы профессор Лапшин заведуете кафедрой в пединституте. Нас знакомили. Что за жизнь, что за жизнь? Встречаемся на похоронах, знакомимся на поминках. Он еще говорил что-то в том же роде, настаивая на нашем знакомстве, вспоминая очень личные моменты жизни покойного, которых я не знал. Он говорил о них таким доверительным шепотом, с подмаргиванием, причмокиванием, что я устыдился своей кромешной неосведомленности, которую при желании можно истолковать как заведомую отстраненность, равнодушие, черствость. Возможно, я так и не стал другом покойного, но человеком достаточно ему близким я все-таки был, и если не все, то многое из услышанного сейчас мне надлежало знать. «Человек — всегда сумма!» Последовала пауза. Мой внезапный собеседник смотрел ожидательно. Что уж там выражал мой ответный взгляд, я не знаю, но в нем, несомненно, проявилось недоверие, которое я испытывал к этому странному человеку. Мой собеседник выждал достаточно и снова заговорил. «Он не всегда был таким...» Повторная пауза представлялась мне и неуместной, и вызывающей. Следовало отдать должное настойчивости, с которой он желал завязать разговор. «Каким таким?» — спросил я. Мой стихийный знакомый, назовем его так для простоты, отступил назад, стал сжимать и разжимать пальцы, похоже, готовя себя к действию, сопряженному с физическим усилием. Я слышал, как похрустывают суставы, и, не желая того, стал смотреть на его руки, заметил, как морщится кожа на пальцах и как они искривлены временем и нездоровьем. «Хороним сегодняшний день и отсчет в мыслях своих по сегодняшнему дню», сказал он монотонно, с какой-то молитвенной певучестью. И никому не придет в голову, что было время, когда фамилия Полонов вызывала лишь недоумение. Это какой же Полонов? Ах, Юрий? Нет, не помню, не знаю, не слыхал. Будто бы и не Полонова назвали. Н да. Раскатистый, да, было произнесено с ударением и видимым расчетом взбодриться беседника а равно и подготовить себя к новой мысли. Ставим черту под всей жизнью, и тем Полоновым, и этим. М «Да...» — что-то вспомнил, пожевал губами и опять заговорил. А начинал он, между прочим, в газете. Мой собеседник не спросил меня, знаю ли я об этом. Возможно, его обижало мое молчание... Впрочем, если бы даже спросил, мне нечего было ответить. Сказать «нет» — лишь подтвердить неправомерность моего появления здесь. Проще смолчать. И я смолчал. Когда он начинал говорить, то поднимал голову и первые фразы произносил очень громко. Затем опускал голову, ковырял носком ботинка землю и говорил куда-то себе под ноги. Речь звучала приглушенно, приходилось вслушиваться. «А было это... было это давно...» Его предупреждающие фразы, наполненные каким-то неясным смыслом, имели своей задачей расшевелить меня. Я понял, что должен уступить ему. Вложил в свой вопрос как можно больше заинтересованности. «Вы что же, вместе работали?» Он энергично закивал как если бы заранее много наперед благодарил меня. Да, да, да, мы вместе работали. И вместе учились, и начинали вместе. Вот видите, вы близкий друг и не знаете.